Глава седьмая. Отец. Сухой привез нас старую пожарную часть. Точнее, боксы, в которых когда-то давно располагались дежурные красные машины. Здесь он выкупил для личной мастерской один из таких и оформил его на какого-то бомжа. Все это он рассказал, пока мы выгружали тяжеленные ящики. «Сколько тебе нужно времени?» – спросил я. «Да не два точно проковыряюсь» по часам окушку тот, нужно еще все необходимое привести, одежду специальную. Я взглянул на экран телефона, на котором бежали цифры обратного отсчета. Прикинул в уме остаток по времени. Вроде вполне себе успеваем. «Валер, ты как? В помощь останешься? Или со мной к отцу?» — уточнил я. «Даже не знаю», — пожал тот плечами. «Сухой, тебе как? Помощь нужна?» «Если только вместо радио развлекать меня будешь». — усмехнулся тот. «Хотя я бы с удовольствием про ваш мешок послушал». «Оставайся», — улыбнулся я, видя его нерешительность. «Ага», — улыбнулся в ответ он. «Мне бы такси вызвать и денег на дорогу», — смущенно добавил я. «Как-то не привык в долг просить. Обычно я не нуждаюсь. Но вот вся ситуация в данный момент не располагала к обладанию денежными средствами внешнего мира. Но не нужны они в мешке». «Как же вы там живете без денег?» Словно прочитав мои мысли, спросил Сухой. «А вот на эту тему тебе Валера сейчас все и расскажет», махнул я рукой в его сторону. Подрывник протянул мне купюру максимального номинала и вызвал машину. «Я верну», дал я обещание, приняв деньги. «Отвали», усмехнулся тот. «Я вроде как не нуждаюсь». Машина прибыла быстро. Видимо, находилась где-то неподалеку, и, пожав ребятам руки, я выскользнул за ворота. Назвав водителю адрес селся на заднее сиденье и уставился в окно наслаждаясь видами ночной москвы посмотреть было на что за то время что я провел в мешке глаза отвыкли от рекламных огней приличных дорог светофоров и встречного света автомобилей дважды нас с обогнали заточенные подуличные гонки машины лаская мой искушенный слух звучанием двигателей Я невольно улыбнулся, вспомнив, как совсем еще недавно ругался по этому поводу с Ольгой. Она всегда переживала за меня, просила оставить это увлечение, а жизнь вон как повернулась. Мы теперь оба ежеминутно рискуем собственным здоровьем, и ничего, словно так было всегда. И интересно, а что бы она сказала сейчас? Соберись я на очередное ночной пати. Наверняка без лишних слов заняла бы место штурмана и с восторгом мчалась по ночной Москве, призывая меня добавить газу. Таксист словно чувствовал мое настроение и за всю дорогу не произнес ни слова. Машина остановилась возле огромных кованых ворот, и я без сожаления отдал ему купюру без сдачи. Скорее всего, он на это и рассчитывал. Потому как адрес я назвал далеко не бедного района. Водитель сухо поблагодарил меня за щедрость, и едва задняя дверь закрылась, со свистом покрышек сорвался с места. Я подошел к цифровому замку, который управлял автоматическим механизмом открывания ворот, и набрал привычный код. Что-то щелкнуло, загудело, и створки послушно поползли в стороны. Тут же вспыхнули прожектора, освещая подъездную дорожку, а из сторожевого домика выглянул вооруженный охранник. Его лицо слегка испугано. Видимо, задремал и пропустил момент моего прибытия. Но, увидев и узнав меня, он вначале успокоился а затем моментально сменил выражение на удивленное и испуганное. «Матвей Олегович, вы?» — уточнил он на всякий случай. «Я? А ты еще кого-то ждешь?» — усмехнулся я в ответ. «Но как же? Вы же это...» — не нашелся он, что сказать. А теперь то. Походя похлопал я его по плечу. «Ага», — кинул тот и остался провожать меня удивленным взглядом. «Я же подошел к дому. Его двери не запирались». При наличии постоянной вооруженной охраны это ни к чему. Если уж грабители смогут обойти его, то замок на двери им вообще никак не помешает. К моему удивлению, на входе меня встретил заспанный управляющий. Он контролировал работу обслуживающего персонала и даже внутренней охраны, а по совместительству всегда встречал гостей, а заодно и нас хозяев. «Матвей Олегович, доброй ночи!» С каменным лицом поприветствовал меня тот. «До меня дошли слухи о вас. Рад, что с вами все хорошо, и вы нашлись». «Спасибо, Захарыч», — кивнул я в ответ. «Батя дома?» «Да, Олег Васильевич спит», — доложил тот. «Попросите разбудить?» «Если не сложно», — согласился я. «И от чашки кофе не откажусь». «Я распоряжусь», — вежливо отозвался Захарыч и удалился. Меня в очередной раз захлестнули воспоминания, и пока управляющий раздавал указания сонной прислуги, Я с удовольствием разгуливал по дому, в котором прожил не так уж и много времени. Отец закончил его строительство, когда мне было уже 14, а через три года я переехал жить в отдельную квартиру. Не сказать, что я не бывал здесь, отнюдь. Часто навещал отца и не забывал устраивать вечеринки в его отсутствии. Обслуга немало горя хапнула в те дни, что я, что мои друзья умели веселиться и оставлять после себя неслабый бардак. Однако через пару часов от него не оставалось и следа, а в дополнение ко всему они никогда меня не сдавали. Хотя думаю, что отец всегда знал о моих развлечениях. В конце концов, почти каждый угол дома просматривается камерами, да и не был он глупым человеком. К тому же, в отличие от всех своих партнеров, никогда не забывал о моем существовании. Возвращаясь в гостиную, я услышал аромат свежесваренного кофе, который всегда готовился в турках, И несмотря на общепринятый этикет, подавался в большой кружке. Отец уже сидел в кресле, осторожно прихлебывая горячий напиток. Вторая кружка находилась рядом на невысоком столике. Здравствуй, сын! Сонным голосом поприветствовал меня он. Как твои дела? Извини, что разбудил. Уселся я в кресло, напротив которого стоял крепкий парящий кофе. Ничего! Усмехнулся он. Мы не так часто видимся в последнее время. У тебя что-то случилось? «С чего ты взял?» «Пожал я плечами». «Тогда почему ты здесь?» Задал он вполне логичный вопрос. «Из-за тебя, бать. Не стал я ходить кругами. Я знаю о твоей болезни». «Валера», — усмехнулся он. «Ну, рано или поздно ты все равно должен был узнать». «Бать, я могу помочь». Посмотрел я ему прямо в глаза. «Есть средства, но для этого тебе нужно попасть в мешок». «Зачем?» — улыбнулся отец. «Что зачем?» Не понял я его вопроса. Это средство действует только там. Здесь оно бесполезно. Ты сможешь даже года скинуть. Ты не понял, сын. Сделался серьезным он. Зачем мне это нужно? Ну, как? Я даже опешил от такой постановки вопроса. Ты же умрешь. Да, кивнул тот. Это естественный ход вещей. Родители умирают, дети рожают внуков. Жизненный цикл продолжается. Бать. «Я реально могу помочь. Мне не хотелось понимать его странное решение. Оно казалось глупым и необдуманным. Ты сможешь прожить еще долго». «Зачем?» — повторил он свой странный вопрос. «Ради чего? Чтобы вот так одному слоняться по этому огромному дому? Или чтобы приумножить те деньги, которые даже тебе больше не нужны? Но я так и не нашелся, что на это ответить. Как же так, бать?» «Все хорошо, Матвей», — вновь улыбнулся он. «Ты знаешь, ведь я очень сильно любил твою маму. Наконец-то я снова с ней встречусь. Я не хочу, чтобы ты умирал», — привел я последний аргумент. «А я не хочу, чтобы ты снова ушел», — пожал он плечами. «Но ведь ты меня не послушаешь, так?» «Моя жизнь сейчас там», — ответил я. «Ольга не сможет вернуться. Неизвестно, что с ней станет при переходе». «Тогда почему ты не хочешь меня понять?» Ведь ты не видишь себя без нее. А в чем будет смысл моей жизни?» Внимательно посмотрел на меня отец. «Все это я создал для тебя и твоих будущих детей. Я не отговариваю тебя. Твой выбор мне понятен. Но и ты пойми меня правильно. Я проживу ровно столько, сколько мне осталось. Медицина далеко шагнула в лечении рака, и я не отказываюсь от их помощи. Да, но до сих пор не научились его лечить» покачал я головой. «Я же предлагаю реально рабочий способ». «Мне это не нужно», — уже строгим голосом обрезал мои попытки уговорить себя отец. «Я, кажется, все тебе объяснил». «Все, пойми уже наконец. Мой жизненный путь закончен. Прими это, смирись в конце концов. Я не собираюсь жить вечно. Не хочу». «Многие на твоем месте готовы за такое душу продать», — усмехнулся я. «Пусть продают», — пожал плечами тот. «Была бы жива твоя мать, я не думал бы ни мгновения. Но продолжать существование вот так. Нет, не хочу». «Я понял тебя, бать». Тяжело вздохнул я. «Вот и хватит об этом. Надеюсь, мы больше не станем поднимать данную тему», — отмахнулся он. «Что у тебя там происходит? Я могу чем-то помочь». «Нет, спасибо», — покачал я головой. «От тебя сейчас ничего не зависит». «Скажи, как ты смог достать те заряды?» «После развала Союза в нашей стране очень многое осталось без присмотра. В том числе и вот такие вещи», — усмехнулся тот. «Как бы странно это ни звучало». «К тебе кто-нибудь приходил после нашей беседы?» — уточнил я. «Что вообще было, когда мы уехали?» «Ничего», — пожал плечами он. «Они перевернули весь офис, пару часов доставали вопросами, но я сказал, что понятия не имею, о чем они». «И что ты давно покоишься в могиле?» Предъявить им было нечего, и они ушли. Больше никто не появлялся. Даже когда я сформировал груз и отправил его тебе. «Понятно», — кивнул я. «Скорее всего, тебя больше не побеспокоят». Я разобрался с этим вопросом. «Ольга как?» — сменил тему тот. «Хорошо», — пожал я плечами. «Это она все устроила». «Угу», — спокойно ответил он, чем не несказанно меня удивил. «Я давно догадался». «Так почему не сказал мне?» – возмутился я. «Потому. Раз Ольга промолчала, значит, так было необходимо». Отец снова принял ее сторону, что теперь уже вызвало у меня улыбку. «Но те люди, что приходили в офис, они не от нее. Будь осторожнее, сын. Их уровень гораздо выше и серьезнее. Я знаю, кто они. Мои кулаки сжались, и это не ускользнуло от внимательного взгляда отца». «Тебе точно не требуется помощь», — уточнил он. «Я могу дать тебе людей, купить наемников». «Нет», — покачал я головой. «С ними у нас не будет шансов. Там требуется более деликатная работа». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — кивнул отец. «Ты надолго вернулся? Может, останешься позавтракать?» «Нет, мне пора», — отказался я. «Лучше уехать, пока темно». «Я рад был тебя видеть, сын», — улыбнулся тот. И спасибо тебе за заботу. Выходит, не за что. Грустно усмехнулся я. Сколько тебе осталось? Какая разница? Отмахнулся он. Сколько бы ни осталось, все мое. Мы, кажется, договорились не поднимать этот вопрос. Ладно, я понял. Опустил я глаза. Просто не хочется пропустить твои, ну... Похороны, сын. Вместо меня произнес отец. Это называется похороны. Как я узнаю? Посмотрел я ему в глаза. «Не забывай навещать старика», — улыбнулся тот. «Когда придет время, ты сам все поймешь». «Ты прости, что все так получилось», — вздохнул я. «Тебе не нужно извиняться», — покачал он головой. «Я рад, что мне удалось воспитать тебя именно таким. Я вижу перед собой мужчину, с которым приходится считаться, и это вызывает у меня гордость. Мне действительно можно умирать со спокойной душой». Мы разговаривали еще долго. Вспоминали мать, мое детство, какие-то нелепые поступки молодости и то, как он вообще начинал свое восхождение. Он даже старые фотографии откуда-то выудил. И мы с удовольствием рассматривали его и мою маму в молодости, еще в черно-белом формате. Дом я покидал с тяжелым сердцем. Отец проводил меня до ворот, дал денег, чтобы я расплатился за такси и вернул долг сухому. При этом у меня еще оставалось очень много. Но пусть будут. Надеюсь, я посещаю внешний мир не в последний раз. Помимо всего прочего, я уговорил отца посетить мешок, не ради выздоровления. Этот вопрос больше не обсуждался. Просто он оговорился, что соскучился и по Ольге, и хотел бы повидать ее перед тем, как... Ну а раз уж она не может перейти границу, так кто мешает сделать это ему? На то мы порешили. Как только мы разгребем свои проблемы, я обязательно покажу ему наш мир. Возможно, ему понравится, и он передумает. Хотя, зная его характер, это скорее за гранью фантастики. Таксист высадил меня за пару кварталов от мастерской Сухого. Я хорошо запомнил дорогу. Долгое пребывание в мешке прекрасно научило меня ориентироваться в городских застройках. Если там я не плутал уже достаточно долгое время, то в нормальном мире это вообще вопросов не вызывало. Несколько раз, ударив ногой по воротам, я дождался заведомо предсказуемого вопроса «Кто?» После ответа меня запустили внутрь. Валера воровато осмотрел все еще пустынную улицу и задвинул самодельный шпингалет, блокируя вход. «Как успехи?» — спросил я, понимая, что, по сути, у них еще только самое начало процесса. «Нормально», — отмахнулся тот. «Ты один?» «А с кем?» — не сразу понял я его вопроса. «А, не, батя отказался». «Как?» — удивленно уставился на меня тот. «Совсем?» «Да, Валер», — поморщился я, намекая, что мне не хочется об этом говорить. «Он не хочет, и точка». «Понятно». Сделал он грустное лицо. «Чё там, Валерон, жратва приехала?» Вылез откуда-то из подвала сухой. «А, это ты! Я думал, доставка». «Вы, смотрю, вообще не паритесь», — усмехнулся я. «А кто-то еще совсем недавно о сроках кричал, называл нас отморозками». «Ну, мне что, теперь, не жрать, что ли?» – пожал тот плечами, и снова исчез люки, что расположился в углу помещения. Заряды были готовы немногим раньше. Сухой объяснил нам принцип действия, и вскоре мы уже закидывали ящики обратно в УАЗ. Только на этот раз с дополнительным оборудованием. Оставалось лишь дождаться ночи, и можно возвращаться обратно в мешок. «Значит, смотрите...» «Здесь аккумулятор поставите. Если с него клемму скинуть, будет взрыв. Здесь таймер. Он под паролем». Валера код записал. Проводил повторный инструктаж тот. «Если вести его неверно, сразу взрыв. Провода имеют несколько обманок. Плюс я поставил геодатчик. Если сдвинуть бомбу хоть на миллиметр... Я понял. Взрыв. Перебил его я. Как нам аккумулятор поменять в случае чего? Все просто. Принялся показывать сухой». Забиваешь пароль, таймер останавливается, затем его нужно обнулить, обязательно, иначе взрыв. Когда он уже обнулился, можно спокойно отключать питание и менять аккумулятор. По идее, его на несколько лет хватить должно, если он новый и заряжен полностью. Тут расходов почти никаких, таймер на жидких кристаллах, считай калькулятор, он вообще не жрет. Основной заряд требуется для запуска реакции. Но там тоже не так много нужно. Вот здесь стоит электронный взрыватель. Ему по факту двух батареек типа крона достаточно». «Сух, мне это вообще ни о чем не говорит», — усмехнулся я. «А, ну да, точно», — отмахнулся он. «Привычка уже». «Значит, смотрите внимательно. Прежде чем запускать, я... В общем, там все по уму сделал. Но на всякий случай проводки проверьте, чтоб нигде ничего не отвалилось». Если вдруг что-то покажется подозрительным, лучше не включайте. Везите назад, я посмотрю. Ты так говоришь, будто мы на соседней улице живем. Сухой вызвал у меня очередную ухмылку. Мне Валера все рассказал. В тон мне растянул губы в улыбке тот. Так что давай там, не прибедняйся. Если что, я могу с вами по-быстрому сгонять и все включить. Не думаю, что это хорошая идея. Покачал я головой. Лишний раз прыгать между мирами не стоит. «Как хотите», — пожал плечами он. «Ладно, спасибо за интересную работу. Первый раз в жизни с такой хернёй сталкиваюсь. Реально любопытная вещь. Вроде в теории все понятно, а по факту выглядит иначе. Классный опыт, короче». «Это тебе спасибо, дружище», — обнял своего товарища Валера. «Ну, ты помнишь, да? Никому ни слова. Обижаешь, братан», — улыбнулся тот. «Ну, успехов вам, мужики!» С этими словами он распахнул ворота, и мы покинули бокс. Отъехав на пару кварталов, нам удалось отыскать более или менее тихое место. Я извлек очередную трубочку, вдохнул смесь, и вскоре наша машина вывалилась посреди трущоб. Какой-то дом разлетелся в щепки, приняв на себя удар кузова и проехав буквально метр, у уаз заглох, упершись мордой в какой-то бетонный пасынок. «Дальше придется пешком». Других вариантов плотная хаотичная застройка не предполагает. Хорошо, что действие белой пыли помогло определить направление. Да и высадились мы буквально в 5 метрах от нужного места. Сейчас я это прекрасно понимал. Ящики кое-как выволокли наружу и положили в грязь. Для начала я предварительно разведал путь, чтобы удостовериться в правильности и точности нашего попадания. Да и тащить так будет гораздо легче, когда знаешь, куда поставить ногу и где правильно свернуть. Валера решил не испытывать свои физические возможности и принял красную пыль. Я поступил аналогичным образом, и вскоре мы без каких-либо проблем перли оба заряда сразу, положив их друг на друга. Поляна, в центре которой находился вход в самое ценное место мешка, вынырнула из-за очередного поворота довольно неожиданно. Несмотря на то, что мы прекрасно знали, куда идти, но ввиду похожести окружающего пейзажа это все равно произошло внезапно. Казалось, будто впереди ожидает еще несколько лачуг, но все оказалось немного ближе, что, впрочем, совсем не минус. Но на этом наши неожиданности не закончились. Не успели мы и пару шагов сделать, как пожухлая трава в центре зашевелилась, и нам навстречу вышли несколько вооруженных людей. Ну как несколько человек 20 на скидку. Впереди них, с улыбкой во все 32 зуба, важной походкой и преисполненной собственным превосходством вышел Тимур. «Молодец, мой мальчик», — произнес он странную фразу и похлопал рукой воздух примерно на уровне своего лица. А до меня только сейчас начало плавно доходить, что это за воображаемый друг, с которым так мило беседует предводитель наблюдателей «Вот почему обязательно нужно все усложнять?» На этот раз он уже обратился ко мне. «Я ожидал вам четкие инструкции. Неужели так сложно сделать то, о чем вас попросили?» Я смотрел ему прямо в глаза и испытывал странные, до сего момента неизвестные мне чувства. Меня трясло от злости, желания убить, и одновременно с этим от отчаяния и беспомощности. Как же так вышло, что мы упустили такую важную и в то же время незаметную деталь. Прозрачная тварь, созданная роем специально, чтобы оставаться незамеченной. Но ведь я же знал и понимал, что наблюдатели используют их, твари. Сам же говорил об этом пакле и так глупо попался». Я стоял молча и смотрел ему прямо в глаза, не зная, что сказать и как выкрутиться из сложившейся ситуации. Мы сами по собственной тупости пришли к ним в руки и отдали свой единственный козырь.